Глава 32. Водитель везет меня в торговый центр, но не тот, где я обычно закупаюсь, а в другой. Туда я ездила лишь однажды, но стоило пройтись по отделам, депрессия приветливо распахивала для меня свои объятия. Тут все непомерно дорогое. И сейчас я ненадолго зависая, глядя на неброский фасад здания. Жданов разрешил не экономить, но насколько далеко простирается его благодарность. 100? «Двести тысяч? Тут я просто теряюсь». Выхожу из машины, условившись, что наберу водителю, когда надоест гулять по этому царству ценового разврата. На первый взгляд, это обычный торговый центр. Отделы с вещами, да, может, немного крупнее, чем обычные по площади, да и такого количества вешалок тут нет. В центре отделов мягкие диванчики и журнальные столики с каталогами. Выставочные образцы есть только вдоль витрины, лишь по ним можно догадаться, что тут продают. Обувь, сумки или душу дьяволу. Откладываю каталог, понимаю, что так далеко щедрый Жданова наверняка не распространяется, и тут же слышу приторно-сладкий голос продавца. «Вас не устраивает наша новая коллекция? Могу предложить вам каталог предыдущего сезона?» «Это исключено!» — врывается в разговор дамочка, которую я предпочла бы не видеть. Но у Олеси, кажется, иное мнение. Она устала плюхается на диванчик рядом со мной. Бумажные пакеты из сумка ворохом ложатся вокруг ее бедер как юбка. И подружка Жданова ведёт на маникюрными пальцами, крутя в воздухе кистью. Проследы на ее руке звякают. «Кофейку нам сообразите, будьте добры! Ты какой пьешь? Обращается ко мне, как будто мы две подружки за столиком в кафе. Зеленый чай, пожалуйста!» Улыбаясь продавцу, и так кивает. Олеся заказывает себе кофе, и девушка спешно удаляется. Мы остаемся одни. Моя собеседница в красивом малом брючном костюме, который упаковал ее фигуру как конфету. «Ну что? Он выпроводил тебя за шмотками? Хотя чему я удивляюсь? Те, что на тебя, просто ужасны». Украдкой оглядываю себя, неужели испачкалась, пока ходила по отделам? «Да нет, одежда в порядке». И «Этот свитер еще ничего», — Олеся поясняет. «Но юбка! Это что, синтетика?» Закатывает глаза, я думаю, откуда у этой блондинки такая тяга к театральности. Вы же ходите с синтетическими сиськами, чем я хуже? Она фыркает и достает сигаретку из золоченого портсигара. Дважды легонько стучит кончиком по крышке и зажимает фильтр между густо накрашенными губами в тон костюму. Тут разве можно курить? возмущенно шепчу. Плевать! И платит не за то, чтобы мы тут сопли жевали, верно? Она так тонко намекает, что я именно этим занималась до ее прихода. «Уже выбрала что-то?» — спрашивает, поднося пламя золотой зажигалки к губам. Клуб сладковатого дыма окутывает ее светлую голову. Сигареты пахнут приятно. Но это все равно вредная привычка. Я никогда раньше не закупалась в таких местах. Отмахиваюсь от дымки и решаю, что лучше уж быть честной, чем строить из себя кого-то. «Понятно. Ищешь что-то консервативное? Для дома или на выход?» Развожу руками, закусывая губу. Мне нужны пара комплектов для дома и, думаю, пара платьев на всякий случай. На столик рядом с нами опускаются две чашки. Одна с кофе для Олеси, вторая с чаем для меня. Спасибо. Машинально произношу, пока блондинка что-то старательно выискивает в каталоге. Вот это! Тыщет красным ногтем в изображении модели в шелковых брючках и топе. Льдисто-голубой комплект выглядит дорого, и когда я замечаю ценник справа на фото, меня начинает мутить. «Нам нужен». «Сороковой», — думаю. «Хотя нет, для дома лучше взять сорок второй. Он же должен сесть свободно». Консультант шокивает и торопливо уходит. Я снова смотрю на число из пяти цифр. «Я не уверена, что Глеб», — произношу скомканно, «он не сказал, сколько я могу потратить. Может, проблема новеньких в том, что вы еще недостаточно подготовлены к той жизни, о которой мечтаете», — отмахивается. ищите легких денег». но не понимаете их реальную силу. В ваших ограниченных мозгах наверняка крутятся мысли, что 70 тысяч за комплект — это дорого. Поверь, для Глеба это капля в море. Деньги он не считает, и тебе незачем. Привыкай к роскоши, я не знаю, что сказать, я настолько ошарашена ее словами, что пару секунд молчу. Будь у меня твоя фигура, я скупила бы весь каталог, дорогуша. Черт, это же какой-то бред. Сдаюсь, зарываясь пальцами волосы и опуская голову в ладошки. «Это же бешеные деньги!» Стану, как будто трачу свои. «Это новая коллекция!» Олеся докуривает и тушь токурок о край хрустальной пепельницы, которую служливо поставила на стол девушка. Слышу шелест пакета и поднимаю голову. Передо мной, упакованный в целлофановый чехол, висит голубой шелк. «Я провожу вас в примерочную». Консультант оживилась при Олесе. Она вообще по-другому стала общаться, когда эта блонда пришла. Встаем. Олеся прихватывает каталоги, я плечики с одеждой, и девушка провожает нас в небольшую комнату в одном углу, которой примерочная, в другом такой же мягкий диванчик. Все приятных стальных и серебристых оттенков. Захожу за ширму, снимаю с себя вещи и замираю, глядя на шелковый комплект. Касаясь голубой ткани пальцами, она такая нежная, что собственные руки кажутся мне грубыми, и цвет подходит к моим глазам. У Олеси правда намётан глаз. Переодеваюсь. Смотрю на себя в зеркало и невольно улыбаюсь. Любуюсь. Я давно не казалась себе такой красивой. Отгибаю штору, выхожу в центр комнаты. Олеся тычет пальцами в каталог, показывая девушке другие комплекты. Так кивает, как официант, которому делают заказ. При моем появлении светлая голова поднимается, и на лице, которое, кажется, способна выдавать эмоции, настолько оно переколото ботоксом, расцветает улыбка. Она, может, невозможная. «Уже лучше!» «Только вот!» Она разблокирует телефон своего чудо-техники яблочного производства и начинает говорить. «Алло, Ларочка, на сегодня есть окна?» «Нет, к тебе лично. У меня тут девочка с ужасными волосами». Распахиваю глаза и рот, а потом сердито испепеляю блондинку взглядом, зажимая между пальцами кончики волос. Они длинные, но частично посеклись. «Да, да, да, надо поколдовать, как ты умеешь». «Хорошо, к трем будем. Целую тебя, моя волшебница». Отключается и кивает на вошедшую в комнату девушку, увешанную тонной плечиков. «Это второй консультант. Первый, очевидно, принесет еще партию». И «Этот берем. Переодевайся нам еще к парикмахеру сегодня».